Глава 5. Денис Серёгин открыл дверь своим ключом и сбросив обувь, промчался в кабинет, где его жена корпела над очередным рекламным текстом. Как правильнее? Не струшу или не перетрушу? задумчиво спросила она мужа, появившегося на пороге. А почему ты не поинтересуешься у меня, как дела? Привет. Как дела? очнулась Галка. — Ты был в роддоме? — Ну, я прямо оттуда. — Вижу, ты не слишком доволен, да? — Еще бы. — Я столько не врал за один присест, наверное, с пятого класса. — А выяснил хоть что-нибудь? — Мизер. Только имя и адрес бывшей заведующей. — И все? Галка была откровенно разочарована. — Может быть, все-таки нанять частных сыщиков? как Алиска просила. Ты мне не доверяешь. Доверяю. Просто ты ведь не профессионал. Я когда-нибудь тебя подводил? Ну, ладно, ладно. Я тебя еще не уволила, а теперь расскажи все в подробностях. Да рассказывать-то, в общем-то, и нечего. Можешь себе представить, что личные дела персонала... Никто столь долго не хранит. Сначала их свозят в общий архив, а потом уничтожают. Так что персонал роддома тридцатилетней давности по-прежнему тайно покрытая мраком. Прошло слишком много времени, с сожалением констатировала его жена. Единственное, что мне сообщили, это и имя и адрес женщины, которая... Заведовала всем этим хозяйством раньше. Вот она-то настоящий старожил. Возможно, это наша ниточка. Как ее зовут? Все записано в моем ежедневнике. Денис достал толстую книжицу в мягком переплете и быстро, пролистав первые страницы, зачитал. Ее зовут Софья Аркадьевна Полевая. У меня есть ее адрес и даже телефон. «Звони!» приказала Галка. «Может быть, ты сначала покормишь меня ужином?» обиделся Денис. «Я набегался, как барбос. Подумай об Алиске!» покачала головой Галка. «Представляешь, в каком она состоянии! Наверное, кусок не идет ей в горло, а ты тут будешь набивать желудок!» Денис кисло поглядел на телефон и сказал, «Может быть, напроситься на ужин к Софье Аркадьевне? Только попробуй!» «Ей должно быть лет двести. Это еще надо проверить. Кстати, Галка нахмурилась. Ты собираешься блефовать или будешь вести с ней осторожную игру?» «Посмотрю по обстановке». Денис набрал телефонный номер и замер, ожидая ответа. «На женщину, которая должна была взять трубку, они оба возлагали большие надежды». Продвижение вперед сейчас зависело от ее желания быть искренней денис как нормальный мужчина все еще верил в женскую искренность галка как нормальная женщина естественно нет софья аркадьевна полевая оказалась дамой весьма словоохотливой и доброжелательной она жила в одной квартире со своей дочерью зятем и тремя внуками И Денис решил, что это обстоятельство в большой мере содействовало тому, что старушка не превратилась в злобную коргу. Ей исполнилось 77 лет, и Денис молил Бога, чтобы у Софьи Аркадьевны не было досадных провалов в памяти. «Вы могли бы вспомнить события, которые происходили довольно давно?» «Больше 30 лет назад», — спросил он, глядя на нее, — Почти по-юношески пытливо. «Молодой человек», — рассмеялась старушка, — «если бы вы спросили меня, что произошло две недели назад, я бы, возможно, и не рассказала вам нужных подробностей. А вот прошлое...» «Это мой конек. Я могу говорить об этом часами. А что, собственно, вас интересует?» «Софья Аркадьевна» сидела на крошечном диванчике в просторной гостиной. Она была маленькой, живенькой и подкрашивала свои короткие седые волосы чем-то голубоватым. Денис устроился в кресле напротив. Хозяйка предложила ему чаю, но он отказался. Так был взволнован предстоящим разговором. «Руководство журнала заказало мне материалы о старейших медицинских работниках. Я решила». А почему бы не сузить тему репортажа до столичных роддомов? В общем, меня интересует ваша работа. Люди, которые были вместе с вами десятилетия назад на боевом, так сказать, посту. Какие-нибудь интересные события, а конкретней? У вас ведь на уме совершенно что-то определенное. Думаю, какая-то гадость. С чего вы взяли? Опешил Денис. Я же смотрю телевизор, молодой человек. Какому журналисту сейчас позволят тратить время на столь некровожадную информацию? Я, конечно, старая, но не тупая. Ну ладно, а ваше взяла После небольшой паузы Денис хлопнул себя ладонями по коленкам. Дело тут вовсе не в репортаже. Это я немножко присочинил, чтобы придать всему делу солидности. На самом деле я пишу книгу, художественное произведение. Быстро добавил он. Там, конечно, полно вымысла, но некоторые детали я просто не могу сочинить. Мне нужна фактура. А что там у вас в сюжете? Софья Аркадьевна склонила голову к плечу, сделавшись похожей на любопытную птичку. Там в роддоме крадут ребенка. — Как можно небрежнее, — сказал Денис, — или, может быть, меняют детей. Мне нужно знать, вот такое, в принципе, возможно? — Конечно, — энергично кивнула старушка. — Жизнь научила меня тому, что в ней возможно абсолютно все. Так, значит, вы подозреваете, что из моего роддома похитили ребенка? — Да нет, я же сказал... Я пишу к кни... ней. Молодой человек. Софья Аркадьевна посмотрела на него укоризненно. Как говорит мой старший внук, не вешайте мне лапшу на уши. Но я, как бы то ни было, я ни о чем подобном не слышала и не знаю. Странно, что вы явились через столько лет. Кого же, по-вашему, украли? Вашего братишку? Вы напрасно... «Иронизируете?» — совершенно серьезно ответил Денис. «На самом деле у меня нет никаких фактов или доказательств должностного преступления. Тогда что же?» Представьте себе, что 32-летняя женщина внезапно узнает о том, что у нее есть сестра-близнец. По документам они обе родились в вашем роддоме в один и тот же день, но по тем же документам у них разные матери». И эти женщины, близнецы, больше тридцати лет не знали друг о друге? Вот именно. Но тогда нужно призвать к ответу их матерей. К несчастью, ни той, ни другой матери уже нет в живых. А папаши? С папашами вообще полная неясность. С ума сойти можно. И вы пришли ко мне, надеясь, что... Если я во всем этом участвовала, то просто вот так вот возьму и все вам расскажу. Честно говоря, я ни на что не надеялся. Просто хотел поговорить по душам. Возможно, вы могли бы что-то вспомнить. Дело в том, что одной из мамаш была американка. Ну и что с того? Я думал, иностранная гражданка в советском роддоме в 67-м году вещь нетривиальная Может быть, вы вы бы вспомнили. Вы или кто-то из персонала, с кем вы поддерживаете отношения. Я ни с кем не поддерживаю отношений. Это раз. А во-вторых, иностранка именно в нашем роддоме не вызвала бы ни у кого особого удивления. Почему? А вы хоть знаете, что у нас был за роддом? «Нет», — сказал Денис. Он злился на себя за то, что упустил инициативу в разговоре, и Софья Полевая вела себя с ним совсем уж как с мальчишкой. «У нас было специальное отделение для высокопоставленных роженец. Управленческий аппарат и все такое? Ну да. К нам привозили и обычных женщин, что называется, с улицы, и роженец особой категории. Ваша иностранка вполне могла попасть в особую категорию, и никто бы не удивился, я вас уверяю. К сожалению, медицинские карты уже давно уничтожены. Так что же вы хотите? Прошло 32 года, уже и власть переменилась. А что такого особого делалось для этой особой категории? Ну, масса совершенно банальных льгот и удобств. Во-первых, за такими женщинами приезжала наша специальная неотложка. После родов их отвозили на третий этаж, где только одноместные палаты. С холодильниками, телевизорами. В-третьих, у них было усиленное питание с фруктами, соками и так далее. Ну, и лучшие лекарства. Допустим, обычным женщинам для профилактики мастита раздавали зеленку, а на третьем этаже на каждом столике – Стояли баллончики с дорогим немецким препаратом. А рожали они тоже не так, как простые смертные? Да нет, как раз точно так же. Предродовая, родовая, все самое обычное. Заботы их окружали потом. Софья Аркадьевна, Денис в упор посмотрел на задумавшуюся хозяйку. А вы способны придумать схему, по которой одного из близнецов можно было бы отдать совершенно другой женщине. Полевая усмехнулась. Я могу придумать десяток таких схем. Все зависит от того, кто из персонала был в этом замешан. А персонал точно был замешан? Безусловно. Иначе как вы представляете себе ход событий? Старушка помолчала, потом поднялась и сказала, «Знаете что, единственное, чем я могу вам помочь, так это написать имена тех, кто работал примерно в то время, которое вас интересует. Конечно, нянечек и акушерок я вряд ли вспомню всех до одной, но, тем не менее, и вот еще что, молодой человек, если будете с кем-то из них встречаться... Не заливайте про репортаж о лучших работниках прошлых лет. Это не актуально. В тот день Энди Торвил отпустил своего помощника пораньше, чтобы тот подчистил наконец хвосты по текущим делам. Дома Том работал продуктивнее, и не имело смысла держать его в приёмной вместо секретарши которая на прошлой неделе благополучно вышла замуж. А стоит ли нанимать новую, если он сам еще не решил окончательно? Будет ли продолжать дело или закроет агентство? Раздумывая о своем неясном будущем, Торвилл закинул руки за голову и прикрыл глаза. У него наконец-то есть деньги, так что не надо думать о хлебе насущном. И если заниматься сыском и дальше, то только из любви к искусству. Когда внизу хлопнула дверь, Энди моментально занял вертикальную позицию и пригладил волосы. Ему недавно исполнилось 29, и он был отличным психологом и актером одновременно. Имидж спокойного и доброжелательного, очень уверенного в себе человека – привлекал клиентов больше, чем отчеты его профессиональных успехах. Спрятав за дымчатыми стеклами очков серые, вечно прищуренные глаза, глава агентства схватил ручку и разворошил на столе бумаги. В этот момент постучали. «Прошу вас!» — крикнул Энди и уставился на дверь. Дверь медленно распахнулась. И на пороге возникла молодая женщина, решительные манеры которой находились в явном противоречии с ее глазами. Глаза сомневались. На ней было желтое платье, украшенное кружевными воланами, которое в купе с привлекательным лицом делало ее похожей на розочку с праздничного торта. Энди встал, вышел из-за стола и представился. Женщина кивнула и отрывисто спросила: «Это вы? Частный детектив?» Она не улыбнулась, а пытливо посмотрела Энди прямо в лицо. «Чем я могу вам помочь?» — спросил тот, показывая ей на кресло напротив стола. «Как десятки женщин до неё Она немного помолчала, устраивая сумочку на коленях, потом подняла глаза и уставилась в окно позади Энди. «Послушайте» я попала в затруднительное положение. «Как будто я не знаю», — про себя подумал тот. «Я только и делаю, что выслушиваю идиотские истории. Если бы я вдруг стал писать правдивые романы, они вышли бы чудовищными, потому что люди разводят в своей жизни такую грязь, что порой в это просто не верится. Надеюсь, что помочь вам «В моих силах», — сказал он вслух добрым и одновременно твердым голосом, что всегда неотразимо действовала на клиенток. «Но уж больно моя проблема э, нетривиальная». «Я готов вас выслушать», — осторожно произнес Торвилл. Он чувствовал, что женщина колеблется, что она и не хотела бы ничего рассказывать, но не видя другого выхода. Начните с чего-нибудь даже несущественного, а потом мы выясним детали. Энди ждал, что, начав говорить, она выложит все одним махом. Как правило, так происходит со всеми взвинченными людьми. Ну хорошо. Она глубоко вздохнула и передернула плечами. Недавно меня сбил автомобиль. «О, мне жаль», — пробормотал Торвилл, опустив голову. «Это было в России». Очнувшись, я поняла, что ничего не помню. Абсолютно. Кто я, почему нахожусь именно там, где я нахожусь, кто мои родные и так далее. Я приняла как должное, что муж прислал за мной секретаря, короче говоря... Я не хочу никому говорить, что у меня амнезия. А моя задача — ввести меня в курс моей жизни. Я не знаю абсолютно ничего, даже как зовут мою кошку. Все кажется мне чужим и абсолютно незнакомым. Энди Торвилл беспокойно поерзал в своем кресле и прокашлялся. За такое дело вряд ли кто-нибудь возьмется без предварительной проверки. Если бы, я подчеркиваю, если бы вы вдруг оказались совсем другой женщиной, задумавшей, допустим, провернуть какую-то аферу, то, помогая вам, я стал бы вашим сообщником. А вы ведь знаете, что нельзя выдавать себя за другого человека. Это противозаконно. Правда? Живо спросила женщина. В ее голосе проскользнуло не то разочарование, не то испуг. На самом деле я та, за кого себя выдаю. Это очень легко проверить, знаете ли. Не могут же десятки людей ошибаться на мой счет? Как вы думаете, она издала странный смешок. Так какие же у вас основания скрывать потерю памяти от ваших родных? Ведь вы можете довериться хотя бы одному из них, и он поможет вам. — Я не знаю, кому довериться, — пробормотала незнакомка. — Мне кажется, что между мной и моим мужем что-то происходит. Я хочу знать, что. Я хочу знать, как вести себя в своем доме. Я хочу знать, как зовут моих друзей и где они живут. Чем я занята весь день. Есть ли у меня счет в банке, и если есть важные бумаги, то где я их прячу? — Не слабая работенка, — усмехнулся Энди, — но не невозможная. Учтите, что я буду вам помогать. А вы не подумали, что заказывая такое досье на себя, вы здорово рискуете? То есть мы с моим помощником Томом называем подобный сбор сведений черными копилками? — Что вы имеете в виду? — насторожилась леди почему-то чёрными. Там неизбежно окажется какой-нибудь компромат. А компромат — это шантаж. Вы что, шантажист? Я? Нет. Но как профессионал могу вам рассказать... Ладно, перебила его женщина. Вероятно, я действительно дала маху. Придётся нам вдвоём с амнезией идти к психоаналитику. — Вы в самом деле обратитесь к врачу? — Ну, раз вы настаиваете. В ее голосе Энди послышалась насмешка. Обстала, окинула его быстрым взглядом и, махнув на прощание рукой, вышла. Не успела она свернуть за угол, как Энди понял, что она зацепила его. — Ну и что, что деньги мне больше не нужны, — подумал он. А дамочка эта чрезвычайно занимательная. «Спроси себя, Энди, будет ли тебе жаль, если ты не узнаешь продолжение истории?» «Да, мне будет безусловно жаль». «Так чего же я стою?» Фред бросил на кровать дорожную сумку и принялся укладывать в нее вещи. Он надеялся, что поездка будет удачной, хотя в конце пути его могло ожидать что угодно. Элис Хэмерсмитт терзали какие-то злые демоны. Ее отношения с мужем были до того странными, что даже видавший виды Фред пал духом. Он никак не мог составить мнение о подводных камнях этого брака. Винсент постоянно афишировал постулат о нетленности брачного союза, однако на деле ничем свое хорошее отношение к жене не подтверждал. Возможно, раньше Элис и пыталась воздействовать на мужа нежностью, но теперь в доме явно установился вооруженный нейтралитет. Винсент не проявлял ни малейшего желания выполнять супружеские обязанности, а Элис, в свою очередь, в пику этому обстоятельству, заводила знакомство с разными мужчинами, худшим из которых был Георгий с трехэтажной фамилией заканчивающейся на Швили. Все так и шло до того самого дня, когда на горизонте появилась таинственная старуха. Молли Паркер. Она позвонила еще до побега Элис в Россию. Фред отлично помнил тот день. Речь позвонившей была чопорной и тихой. Прежде чем ответить на вопрос... Она минуты две молчала, и надо было обладать терпением Элис, чтобы все-таки добиться от нее, с какой стати она желает встретиться с милой девочкой из глазу на глаз. — Фред, я по-настоящему взволнована, — сказала тогда Элис. — Могу себе представить, — откликнулся он. Из беседы выяснилось вот что. Недавно в горах. Трагически погибли дочь и зять Молли Паркер. Разбирая их вещи, старушка обнаружила связку старых писем, которые должны были, безусловно, заинтересовать наследников Джули Хоккес. В подробности старуха по телефону вдаваться отказалась. Знаешь что? Я перезвоню Молли Паркер и договорюсь о цене а ты съездишь к ней сам и просто привезешь письма моей матери сюда. — Это неразумно, Элис, — возразил Фред. Старуха даже не сказала, о каких письмах идет речь. Может быть, в них совершенно бросовая информация. Фред, я тебе доверяю. Элис подкрасила губы, в приблизив лицо к зеркалу. — Поезжай и реши на месте, стоит ли делать тех денег, которую она запросит. Я же не могу вообще никак не отреагировать на ее звонок. А вдруг это какая-нибудь страшная тайна? Элис легкомысленно хихикнула, а Фред нахмурился. Он опасался тайн. А это, судя по всему, была тайна из прошлого. Старые письма, старые люди. На следующий день, войдя в кабинет, Фред увидел совершенно другую Элис Хэмерсмит. Она была бледна, растерянна и задумчива. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — забеспокоился он. «Да, все нормально. А выглядишь неважно. Ты звонила Молле Паркер?» «Звонила. Можешь ехать, она тебя ждет». «Много она запросила?» «Терпимо». Элис протянула ему чек. фред быстро взглянул на сумму, потом поднял глаза на свою работодательницу, «Смеешься? Ты ведь даже не знаешь, что покупаешь». «Знаю», — она мне сказала. «Да? А я могу знать что?» «Сейчас я не стану обсуждать это, Фред. Сначала привези письма, потом поговорим. Обещаю, что все тебе расскажу, тем более мне наверняка понадобится твоя помощь. Ты...» — Из-за этого так расстроена? — Из-за того, что тебе сказала сумасшедшая старуха? — Думаю, с ее головой все в порядке. — И, если честно, да. Я расстроилась из-за этого. — Заря ты не хочешь мне сказать. — Извини, Фред, я в самом деле не готова к подобному разговору. Не обижайся. Элис помассировала виски болезненно сморщившись. «Скажи лучше, когда ты сможешь выехать?» «Думаю, чем раньше я вернусь, тем лучше. Ведь так?» «Так. Тогда я пойду собираться». «Спасибо, Фред. Возвращайся поскорее». Но Фред вернулся лишь через полторы недели. И писем с ним не было. Пока он ехал, Молли Паркер, горевавшая по погибшим, дочери и зятю, довела себя до приступа и слегла. Когда Фред появился в больнице, старушка находилась в ползабытии, и через какое время с ней можно было бы обсудить дела, никто сказать не мог. Узнав об этом, Элис безумно расстроилась, и Фред настоял на объяснениях. «Речь идет о старом семейном деле», — призналась Элис. Дочь Молли Паркер, Лора Шмидт, была близкой подругой моей матери. Я тебе рассказывала, что моя мать погибла в дорожной катастрофе, когда мне было 10 лет. Так вот, после замужества Лора переехала в другой штат, но связи с подругой не потеряла. Они писали друг другу длинные письма, в которых подробно делились всеми новостями и личными переживаниями. Моя мать поведала подруге историю своей большой любви. Элис изо всех сил старалась держать себя в руках. Короче, Дейл Хокес — не мой настоящий отец. Фред беспокойно шевельнулся в кресле. самое паршивое что он об этом даже не доказывается. Мать поклялась не говорить ему. Голос Элис сорвался. Фред быстро встал. Подойдя поближе, сочувственно похлопал ее по руке. Он не знал, что сказать. В письмах, которые хочет продать старушка, есть имя моего настоящего отца. Вот за что я собиралась заплатить деньги, ты понимаешь. Молли Паркер Не назвала этого имени. Сказала только, что мой настоящий отец был художником. тред я не знаю, что делать. В отчаянии воскликнула она. Можешь себе представить, как тяжело мне сейчас общаться с папой, узнав такое. Пока тебя не было, мы несколько раз встречались, и я вела с ним себя как дура. Последний раз думала, что у меня случится нервный приступ. Папа наверняка что-то заподозрил. Знаешь, мне нужно убраться с его глаз хотя бы на какое-то время. Может быть, тебе поехать на курорт. Я уже думала об этом. Наверное, я так и сделаю. А ты, Фред, будешь держать руку на пульсе. И как только Молли Паркер придет в себя, сразу же отправишься за письмами. Я уеду, но это не значит, что ты останешься без работы. «Надо начинать собственное расследование. Что, если старушка умрет? Что, если я никогда не узнаю, кто мой настоящий отец? А, Фред? Я готов тебе помочь, Элис. Думаю, проблема вполне решаема. Сейчас тебе надо отдохнуть, а завтра мы сядем и обдумаем, как действовать дальше. Согласна?» Элис. Потеря кивнула Возвратившись домой, Фред принял душ и переоделся, затем поднял трубку телефона. «Алло, Брюс?» — взволнованно сказал он. «Мне надо сообщить вам кое-что важное». «Да, по нашему делу. Могу я приехать прямо сейчас?»